Третий бой. Когда в начале сентября Хосе шел через деревню, держа под мышкой своего петуха с зажившими ранами, все поняли, что он направляется к новому жилищу Эредия и что ничего хорошего им это не сулит. Женщины, когда он проходил мимо, созывали игравших в проулках детей и двери захлопывались. В глубине души деревенские знали, что Хосе вовсе не людоед, которого они себе навоображали. И многие даже начинали задумываться, не слишком ли пичкал детей лимонадом добрый новый доктор, преспокойно бросивший деревенских жителей с их ревматизмами и ранами. Но бывший колесник просто помешан на своем петухе. Никто не понимал, зачем посвящать свою жизнь этому вечному пернатому неудачнику. А главное, каждый, не переставая упрекать себя за то, что дважды попался на красный клюв, опасался вновь увлечься мечтой. Может, третий бой и состоится. Но Сантавелла не желала о нем слышать. Хосе, если ему угодно, может губить себя, может не возвращаться к работе в уже не принадлежащей ему кузнице, может ставить на кон собственную жизнь или жизнь своих близких. Никто и пытаться не станет его отговаривать. Впрочем, Падро попытался, но без толку, пропал человек. Пока его жена, эта ведьма, будет упорно спасать проклятую тварь, Эта тварь будет владеть разумом мужа. Что же касается Иредия, тот, благодаря человеку, помешанному на красном петухе, стал своим в деревне и отныне горцевал верхом по ее улочкам с таким видом, будто ему принадлежало каждая пять земли. Ему уже недостаточно было холмов и даже отобранных у братьев полей и виноградников. Он что ни день навязывал свое присутствие деревенским, и надо было несколько раз на дню приветствовать его, уступать дорогу тени его коня и сливаться со стеной, когда он проезжал мимо. Красный петух только больше закабалил всех, поселив среди них сеньора. Оливки, птица оборвышу тоже лучше не стало. Он беспокойно кружил по маленькому загону, где когда-то царил красный дракон, и уже не мог вдохнуть воздух холмов. Он таскал свою ярость за собой в замкнутом пространстве, кидался на стены, ставшие его врагами. В битвах с камнями у него затупились шпоры и раскололся клюв. Красный дракон, как только снова стал на это способен, всегда отвечал на зов оливки. И некуда было деться от их криков, пронизывавших Сантавеллу с востока на запад. Назревало что-то, чего никто не хотел видеть. Несколько месяцев назад пропали двое детей, но даже в первые дни после их исчезновения Напряженность была не так сильна, как в те, что предшествовали последнему бою. Потому что речь шла о новом вызове. И Иредия согласился, чтобы все происходило у него во дворе. Человек, ежедневно рыскавший по деревне, лишь бы увидеть лицо моей матери, и смертельно желавший женщину, чьего голоса никогда не слышал, согласился поставить все на кон ради обладания ею. Это был смертный бой при закрытых дверях, безмолвный и скоротечный, жертвоприношение. Хосе в тот день не вернулся домой, и никто не смог зашить петушиного короля в третий раз распоротого оборванцем.